Возникло не больно-то продолжительное молчание, во время которого лично я успел подумать лишь о том, что я все же очень несчастливый мужик. Придурок, который дважды наступил на те же грабли. И, скорее всего, даже, разумеется, очень плохой человек. Достойный того, чтобы со мною вот так поступали женщины. Хотя оно, конечно, хочется подсластить пилюлю самому себе, утешившись, мол, бабы такие попадаются, подлые. Кого достоин, те и попадаются. Подобное притягивает подобное. Все это слилось в единственный мыслительный импульс, сколько он длился. Секунду, не больше». А в следующее мгновение эти хрупкие с виду близнецы в очередной раз доказали закон жизни, гласящий, что внешность обманчива. Девка прямо-таки вылетела из-за своего столика и с потрясающей точностью ударила меня каблуком в висок. Убила бы, вложи она в удар чуть больше силы. Превратившись в бесполезный сноп, я осыпался на пол, а перед тем, как сознание покинуло меня, увидел, что братец девки приготовил электрошокер. Он выстрелил. В мою плоть вонзились два оголенных контакта, и мой персональный экранчик, медленно и неохотно, оборотившись в точку, потух. Как долго я был без сознания? Возможно, несколько минут. Какая разница? Теперь уже все равно. Я валялся на полу, превращенный в тряпичную куклу, И сквозь дурман мне слышался насмешливый голос Феликса. «Меня нельзя убить, придурок! Феликс, значит, счастливый!» Придя в себя, я увидел, что дьявол со своей свитой стоят надо мной и совещаются. Речь у них шла о том, как бы побыстрее от меня избавиться. Высказывались разные прожекты, один другого неприятнее, но то, что всех, кроме, разумеется, меня устроило, презентовала Вика. — Давайте выбросим его за борт, и дело с концом. С гадкой улыбочкой предложила она. — Тотчас один из близнецов. Кажется, парень, я отличал их по каблукам. Одеты они были совершенно одинаково, только обувь различалась. Отправился в кабину к пилотам. Самолет начал снижаться. «Летуны говорят, что хоть это и смертельный риск для двигателей, но они всё же смогут опуститься до трёхсот метров. Тогда можно будет открыть люк багажного отделения и выбросить это дерьмо за борт». «Сам ты дерьмо!» — прохрипел я. «Гомик вонючий! Я тебя дерьмом-то ещё накормлю, можешь не сомневаться!» — Точно, парень. Его ноги бьют больнее. Они пинали мою голову, словно футбольный мяч, но Феликс прикрикнул «Стоп!» — Довольно. Я хочу, чтобы он пожил еще немного, чтобы видел свою смерть. Он склонился надо мной. Я ж не случайно спросил тебя, Паша, любишь ли ты море. Мы сейчас как раз над океаном. Вот и наплаваешься скоро. Вдоволь! Руки мои были связаны за спиной широким скотчем. Ноги забинтованы им же до самых колен. Рот мне залепили тем же скотчем крест-накрест. Упаковали, в общем. Подготовили ценную бандероль к отправке. Подняли меня втроем. Вика держала голову. Феликс, расправив плечи, следовал впереди... Придерживал двери, все спустились в багажное отделение. Сюда же пришел один из пилотов, долговязый парень в рубашке с золотыми погончиками и с жестким ежиком волос. Равнодушно посмотрел на меня. Похоже, его совершенно не волновал обмотанный скотчем человек, которого собирались выбросить из самолета. Пилот хладнокровно распорядился положить меня точно по центру багажного люка. Потом всем нужно будет подняться на верхнюю палубу. Как только мы выйдем на глиссаду, я дистанционно открою люк, и он провалится вниз. В этот момент всем лучше сидеть в креслах и пристегнуться. Мы сразу приступим к набору высоты, будет перегрузка. Может, подташнивать, — предупредил он моих палачей. — И что? Я не увижу, как это будет? — Феликс с досадой сплюнул себе под ноги. «Как же так? Я мечтал об этом столько лет, а теперь вместо этого буду сидеть в кресле. Что нужно нажать, чтобы открыть люк?» «Вот здесь кнопка». Пилот показал на щиток перед дверью в багажное отделение. «Вы сами хотите?» «Но это запрещено полетной безопасностью». «А разрешено полетной безопасностью открывать люк во время полета?» С усмешкой парировал Феликс, и пилот покорно кивнул. «Как вам будет угодно». Все вышли из багажного отделения, кроме Вики. Она замешкалась возле меня, и я почувствовал, как она пытается что-то всунуть мне в руку. — Паша, возьми. Прости меня, я не могла поступить иначе. Храни тебя Господь. Это был нож. Самый обыкновенный сервировочный. Быть может, она стащила его с кухни. Зачем ей это? Пытается напоследок загладить вину? Успокаивает сама себя? Какая теперь разница? А может, нож... Это моя соломинка утопающего. Знак, что не все еще потеряно. Ведь если бы его не было, то можно было бы заставить себя умереть еще в воздухе, просто от разрыва сердца. Я увидел ее удаляющиеся ноги. И даже не будь рот мой заклеен, я ничего не сказал бы ей напоследок. Не материться же в самом деле. Более-менее придя в себя, я стал ощущать мышцы своего разбитого тела. А в прямоугольнике окошка, вставленного в шлюзовую дверь багажного отделения, я увидел искаженное злорадством лицо Феликса. В последний миг своего пребывания на борту этого, наверное, последнего в моей жизни самолета, я вдруг понял, что в моем заднем кармане все еще лежит тот самый футляр. С него все началось, с ним все и закончится. Я стану грязной полониевой бомбой, затонувшей в океане. Феликс нажал кнопку. Я провалился вниз. Солнце резануло по глазам. Я задыхался от потока воздуха, через который несся сейчас с огромной скоростью, вращаясь, будто пущенный из катапульты полено. Внизу, насколько хватало глаз, простирался Индийский океан. Я умер. Прощайте. Мне бесконечно жаль».